спонтанной лустной разговорной речи такая конструкция весьма распространена. Вне особых художественных задач использование полупрямой речи не может быть рекомендовано. Страница 714, параграф 300. Несобственно прямая речь. Несобственно прямая. Прямая речь – такая форма чужой речи, которой, так же, как и полупрямой, свойственны черты и прямой, и косвенной речи. Однако она не выделяется в тексте авторскими словами, не вводится в повествование как придаточная часть сложно подчинённого предложения. С прямой речью Несобственно прямую сближает то, что в ней сохраняется синтаксический строй, эмоционально-экспрессивные лексические особенности речи говорящего лица. С косвенной речью несобственно прямую сближает то, что в ней личные формы глаголов и местоимения употреблены от лица автора повествования. Например, Юрке было всё равно, работает Юлия Ивановна или нет. Какое ему дело? Вещь? Ну так что ж вещи-то? Хорошо бы иметь такую палатку. И жить-то в ней всё лето на бугре или у самого моря. Деньги? Это да. Деньги бы хорошо иметь. Можно было бы каждое воскресенье ездить в город. «Смотреть кино и есть мороженое». В этом отрывке, сложном, синтаксическом целом, эмоциональность и непосредственность переживания мальчика передаются вопросительными предложениями. Предложение «какое ему дело?» почти из прямой речи. «Но местоимение ему, мальчик сказал бы мне», говорит о том, что это авторское повествование. Таким образом, несобственно прямая речь произ... позволяет вести повествование одновременно и от лица персонажа, и от лица автора. Несобственно прямая речь часто возникает непосредственно из авторского повествования – Надя Извекова устроила свой чемодан под окном в купе. Поезд уже разогнался и лихо тараторил на стыках. Окрестные тульские домишки ускользали порывами то кучно, то в разброс, как ветреным днём отсохшие листья с дерева. Так и должно быть. Уносилось, исчезало прошлое неужели исчезала ну до известной степени ну чуть чуть и неужели у нади уже есть какое то прошлое а что а что значит какое и улыбнулась она своему вопросу «Ну, просто отличное ну может ли быть чтобы отличное не вернулось? ну конечно «Но раз оно прошло...» И так далее, Федин. Несобственно прямая речь может сочетаться с прямой, косвенной, сложно переплетаясь с этими формами. И вот смотрю я, и ведь ещё неизвестно, кто это. А уже кажется, что короче... столетие, которое отделяет нас от него. И Лермонтов словно ожил в этой старенькой фотографии, и какая замечательная тайна окружает его лицо. Сколько лет ему на этом портрете? А в каком он изображен мундире? А как попала сюда эта выцветшая фотография? А где же самый-то портрет? И на каком всё-таки основании считается, что это Лермонтов? Елена Панфиловна, на каком всё-таки основании считается? Это Лермонтов? Андроников... Умелое построение использования прямой, косвенной, полупрямой, не собственно прямой речи предоставляет богатые выразительные возможности при создании речевой характеристики персонажа. Страница 715. Основы пунктуации. Пунктуации. называется собрание правил о составе функциях и постановке знаков препинания пунктуация как и орфография составляет часть графической системы данного языка она дополняет буквенную орфографию помогает читающему правильно понять смысл написанного Знаки препинания ноты при чтении – так характеризует пунктуация антон Павловича Чехова в одном из писем 1888 года. Знаки препинания используемые в настоящее время в письменной речи, явление новое в языках. «Античные писцы долгое время все слова писали слитно». Страница 716. Зарождение пунктуации относится к IV-V векам, когда используется пробел. Тексты оформляются таким образом, что с красной строки – Из большой буквы начинается каждый крупный период.